Глава 13. Знаешь что, Амар, ты похож на большого цыпленка, которого высидел хозяин. Мархи Буанан только что покинул подвал. Амар поднимался по лестнице. Руки его были полны свежеокрашенных мотков шерсти. Он нес их для просушки под соседний навес. Небо несколько прояснилось, и зимнее солнце лениво совершало свой путь за облаками. Хамдук не уставал придумывать все новые шутки. Вот и сейчас его острота рассмешила ткачей, и из мастерской неслись громкие раскаты смеха. Амар остановился и мрачно посмотрел на Рыжего. «А ты, ублюдок своей матери!» Оскорбленный хамдук грубо выругался. «Я вот расшибу твою поганную башку! Вот то видишь, а пока убирайся, иди вон!» Амар не двинулся с места. «Чего ж ты тут торчишь?» Амар подумал было принять вызов, но рыжий так грубо бронился, что вогнал мальчика в краску. Хамдук уставился на Амара взглядом гиены и вдруг захихикал. Этот смех вызвал у мальчика отвращение. Он отвернулся и вышел из мастерской. Когда Амар вернулся, хамдук неожиданно схватил его за уши и стукнул головой о раму навивальницы. Вырвавшись, Амар осыпал его оскорблениями. Хамдук побледнел и бросился на него с кулаками. Мальчик защищался как мог. Он бил куда попало, слепую. Холодное бешенство придавало ему силы. Это сопротивление взбесило хамдука, и он сильно ударил его по затылку. Амар издал дикий вопль. Ткачи зашумели. «Эй, хамдук, полегче! Ты же убьешь его и пойдешь на каторгу!» Амар в тот день ничего не ел. У него мутилось в глазах. Он чувствовал, что вот-вот потеряет равновесие. Колени подгибались и дрожали. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он бросился на своего противника. Тотчас же Рыжий взревел хриплым голосом. «Отстань! Пусти!» Амар как тисками сжал ему горло. Рыжий захрипел, размахивая руками и, наконец, упал возле станка. Амар стоял над ним. Прошло Несколько секунд. Хамдук поднялся с перекошенным от гнева лицом. Мальчик громко крикнул. «Рыжая сволочь! Иуда!» Хамдук, наклонившись, в упор посмотрел на мальчика. Его глаза горели. Амар выдержал его взгляд и бросил ему в лицо. «Собачий сын!» Удар по лицу ослепил Амара. Ожег. Он упал. Однако тут же вскочил и снова бросился на хамдука. Обеими руками схватил Кача за ноги, он укусил его в икру. Хамдук взвыл от боли. Амар ждал, что тот его теперь убьет. Но ничего подобного не последовало. А произошло нечто удивительное. Одним движением руки Акаша так оттолкнул Рыжего, что тот отлетел в сторону и, споткнувшись о ступеньки, шлепнулся на лестнице. Взрыв смеха огласил мастерскую. С хамдук сильно покраснел и одним прыжком бросился на Мара. Но Акаша крепко хватил его за руку выше локтя. Рыжий, пытаясь освободиться, поймал Акашу за кисть руки, но вырваться не смог. «Пусти меня!» — взвыл он. Акаша его выпустил. Бледный, дрожащий хамдук молча стоял перед великаном, потом повернулся, стряхнул с себя пыль, оправил куртку и встал к станку. После работы Акаша пошел вместе с Амаром. Они шагали бок о бок, мальчик поглядывал на своего спутника. Что сделано, то сделано. Не будем больше об этом говорить. Но дальше веди себя хорошо, дружок, и главное, не спорь. Амар собрался возразить, ведь рыжий первый на него напал. Иначе я с тобой разделюсь как следует. Берегись, предупредил Акаша. Мальчика растрогал его теплый, ласковый взгляд, и он решил не докучать акаши своими жалобами. Не слишком водись с рабочими подвала, дружок, потом пожалеешь!» — продолжал Акаша. Амар не проронил ни слова. Они долго шли молча, пока Акаша не остановился. Улыбаясь, он сказал Амару, что уже достаточно далеко его проводил. «Теперь не страшно, что рыжий тебя подкараулит». И неожиданно добавил. «Ты учился в школе и должен многое понимать». Он посмотрел на Амара странным взглядом. «Плохо работать в ткацкой мастерской». Наше ремесло ничего не стоит. Посмотри на меня. Таким и ты можешь стать когда-нибудь. Но на этом баста. А ждать еще, ох, как долго. До конца жизни таким, как я, и останешься. Подумай хорошенько. Ты меня поймешь. Он снова улыбнулся, но на этот раз улыбка была печальной. Вот возьми, к примеру, скали. В лучшем случае он годен, Для пустячной работы. А ведь он всю свою жизнь провел за станком. Что до меня, то я лучше сдохну, чем стану таким, как он. Надо учиться чему-то другому, дружок. Скоро все будут делать машины. Через десяток лет уже не будет качей. Вот тогда увидишь, прав ли я. Они расстались. Ночь уже почти совсем спустилась, с севера дул холодный ветер, но Амар ощущал только радость, которая, как невидимая птичка, пела у него в груди. Предостережения Акаши лишь слегка коснулись его сознания, не оставив следов. На следующий день Акаша подошел к нему и положил руку на плечо. Но ну, как сегодня? Совсем спокоен?» Смущенный, но счастливый Амар пробормотал что-то невнятное, а Кашар рассмеялся. «Ну ладно».